Глава двадцатая. Последний рывок. «Ты ранен!» — обеспокоенно произнесла она Анна, когда мы скрылись от псов за гребнем холма и двинулись на юг, в сторону небольшой рощи, где надеялись ненадолго укрыться и прийти в себя. «Да!» — рассеянно кивнул я, мягко говоря. В пылу схватки я не обращал внимания на боль, но берс меня сильно потрепал. Особенно пострадали руки от костей до предплечий, те места, которыми я блокировал удары хопишей. Но и помимо этого, обнаружилось множество порезов и еще больше ожогов. Мне удавалось ускользать от большинства ударов горящими клинками, но они успевали обжечь, даже проносясь на расстоянии нескольких сантиметров от кожи. Уязвимость к огню пока главное слабое место в моем билде. Все эти ожоги и порезы болели и, похоже, наносили небольшой периодический урон, но не были опасны. Я врубил пульсацию, вдогонку выхлебал лечебное зелье. Быстро полегчало. Через четверть часа и вовсе не вспомню об этой мелочи. Куда больше меня терзали раны совсем другого рода. Казалось бы, дело сделано, забудь. Фарш назад не провернешь, но нет же... На душе кошки начали скрестись, не успели мы толком отойти от места стычки с псами. Впрочем, я еще там, когда решил пойти наперекор Терехову, понимал, что буду потом терзаться. Но с другой стороны, если бы я этого не сделал, тоже жалел бы. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни ткни, везде попадешь ногами в жир. Чувства были очень противоречивые. Даже... Некоторый восторг и доля злорадства проскальзывали. Все-таки уделать Берса, подначивавшего меня с первых дней игры, это бесценно. Но преобладало все-таки другое нарастающий ужас от содеянного. Я даже в ходе конфликтов с отцом в реале никогда такого не испытывал может, потому что понимал, что отец все-таки. И как бы мы вдрызг ни ругались, все равно всегда есть шанс пойти на мировую. С Тереховым и Молчуном совсем другое дело. Как бы вообще под горячую руку не попасться. Проснусь после игрового сеанса, а мне уже ноги в тазу бетонируют и готовят к водным процедурам. Это Эдж они не тронули, потому что папаша у нее важная шишка. Но я-то куда рыпаюсь, о чем думаю? Или вернее спросить, чем? Возомнил себя спасителем угнетенных неписей, разоблачителем коварных замыслов? Да даже если теория заговора, про которую мне втирает Маварик, правда, то какие у нас шансы вывести руководство игры на чистую воду? Учитывая, какие деньги крутятся в этом бизнесе, я не то что в тазике с бетоном, я вообще рискую не проснуться после очередной сессии. Мангуст-мангуст... Куда ты вляпался? Впрочем, ладно, отставить истерики. На все эти терзания просто нет времени. Конкретно сейчас у меня проблема поважнее. Если я еще и не успею передать геомантку Маварику, то тогда вообще получится, что все зря. Мой вабанк обернется прахом. Шагали мы быстро, то и дело срываясь на бег. Она, Анна, уже более-менее пришла в себя и не отставала. Ты обещала что-нибудь придумать с ездовыми животными, напомнил я, когда мы добрались до рощи. Нам надо убираться отсюда как можно скорее. Поверь, мне тоже не хочется здесь оставаться. Кажется, вон там, неподалеку, пасется несколько диких тарпанов. Может, удастся их как-то приманить? Давай все-таки пройдем чуть дальше. — Чего тянуть-то? — проворчал я. «Дождешься, что нас сцапают!» Она молча указала на одно из деревьев. Приглядевшись, я заметил вырезанную на коре фигуру. То, что я при беглом взгляде принял за дупло, оказалось черной дырой под остроконечным капюшоном. С нижних ветвей дерева, постукивая на ветру, свисали гирлянды из нанизанных на веревке костей и черепов. «Мы все еще в землях Саавара! прошептала она анна И мне бы не хотелось применять свои чары здесь. Пожиратели сердец это обязательно заметят. Проклятье! Совсем забыл про этих гребаных дикарей. Еще их нам только не хватало. Я заглянул в интерфейс, проверяя время. С нашего разговора с Мавриком прошло больше часа, а мы за это время не преодолели и четверти пути до башни Тенептиц. Да и вообще, от убежища семи сестер не особо отдалились. Нас запросто может засечь и легион, и игроки других гильдий. В конце концов, псы могут пойти по следу. Пока что они отступили, прислушиваясь к течению Ци, я не чуял их за нашей спиной. Даже странно. Возможно, их что-то отвлекло. Либо Терехов спешно пытается связаться с молчуном, чтобы получить инструкции. Последнее наиболее вероятно. Думаю, ситуация эта для псов слишком неожиданная, чтобы Леонид взял на себя ответственность за решение. И пока повисла эта пауза, нужно делать ноги. Потому что чую я, что второй встречи с псами уже не переживу. И если они навалятся разом, мне не справится. Мне вообще до сих пор не верится, что я отбился от них в одиночку. Им, наверное, тем более. Сработал фактор неожиданности. «Нам придется рискнуть, она, Анна», — твердо сказал я. Она, чуть помедлив, кивнула. «Но предупреждаю, мангуст. Я сама не знаю, получится ли. Я сейчас слаба. Да и в прежние времена я не могла повелевать животными. Моя сила в другом. Но ты говорила, что попробуешь». Я попытаюсь, но все зависит от милости диваны. Она опустилась на траву, прикрыла глаза и, кажется, просто расслабилась, опустив руки и развернув ладони к земле. Я не стал мешать и даже сделал несколько шагов назад. Сам тоже сел на землю и запустил медитацию. Одного цикла хватило, чтобы успокоиться и окончательно отринуть лишние мысли активировал чат-медальон и вызвал Маврика. «Да, в пути я, в пути!» «Нетерпеливый ты наш», — отозвался он. «Уже приземлились и вовсю скачем к тебе. Маунты у нас быстрые, но, увы, это не Феррари на автобане. У меня плохие новости. Колдуний выкурили из их убежища. А ну, я выдернул, остальных пришлось оставить». «Сейчас мы вдвоем движемся к месту встречи, но сам понимаешь». Маварик выдал короткую эмоциональную тираду, которую встроенный в игру синхронный переводчик даже не смог сходу расшифровать. «Хорошо, понял тебя, держись. Постараемся перехватить вас где-нибудь по дороге». Взгляд зацепился за Ник Терехова в списке контактов. «Паладин был онлайн». Но вызвать его на голосовой контакт я не решился. Подумав немного, отправил текстовое сообщение. Так было нужно, Леонид. Извините, я потом все объясню. Ответа не последовало, но мне стало легче. Она, Анна, все еще сидела с Сиднем, и это начинало раздражать. Неужели не понимает что у нас каждая минута на счету? Но отвлекать ее, наверное, не стоит. Вдруг нарушу ритуал, и все придется начинать сначала. Я снова запустил медитацию и вздрогнул, увидев геомантку истинным зрением. Со стороны казалось, что она просто сидит, погрузившись в свои мысли. Но потоки цы вокруг нее скручивались в тугую спираль, уходящую глубоко в землю, будто корни огромного дерева. Сила самой колдуньи, после того, как она лишилась короны туманов, здорово уменьшилась, однако каким-то образом она привела в движение мощь самой стихии Земли. Это как парус, по сути, просто кусок ткани, но в умелых руках способен направить силу стихии в нужное русло. А потом я почувствовал присутствие чего-то несоизмеримо более мощного. Это было так неожиданно и странно, что я опешил и потерял концентрацию. Она, Анна, по-прежнему сидела на земле, губы ее почти беззвучно шевелились. Я с трудом различал обрывки слов, да и то только потому, что вокруг воцарилась странная тишина. Разом смолкли все птицы, не жужжали и не стрекотали насекомые. Вся эта мелкая многоголосица до сих пор шла фоном и не замечалась. Но стоило ей утихнуть, как тут же стало не по себе. В этой тишине медленный, размеренный топот копыт разносился далеко. Вот только источник звука будто бы вынырнул откуда-то из-под земли, появившись сразу в шагах в десяти от нас. Ну, либо лошадь до этого медленно кралась сюда, обутая в мягкие тапочки. Я разглядел темный силуэт за кустами, и внутренне был готов снова увидеть янтарного единорога. Но это оказался обычный тарпан, только существенно крупнее сородичей, рыжевато-коричневый, с мощными мохнатыми ногами и такой темной густой гривой, что она больше напоминала львиную, чем лошадиную. Она намедленно встала, протягивая руку к животному. Тарпан, фыркнув, запрядал ушами и послушно подошел к колдунье, уткнулся мордой в раскрытую ладонь. «Я, конечно, понимаю, что дареному коню в зубы не смотрят», разочарованно проворчал я. «Но почему он один?» Геоманка взглянула на меня так, будто я совершил какое-то жуткое святотатство. Но мне и правда было обидно. Не могла эта ее богиня двух скакунов подогнать? Диванна ответила на мой призыв. «Это уже огромная милость». Я не могу требовать от нее большего. Ну, хорошо, хорошо. Зверюга вроде крепкая. Выдержит и двоих. Она отвела взгляд, задумчиво погладив тарпана по густой гриве. Я подумала, может, нам все же разделиться, мангуст? Мне нужно хорошо обдумать все, что ты мне рассказал, и... Я не дослушал, потому что, признаться, не мог совладать с эмоциями. Ты издеваешься, женщина! Я против своих пошел, чтобы тебя вытащить. Я сейчас рискую куда больше, чем ты можешь себе вообразить, и все ради тебя. Так что, хочешь ты того или нет, но я тебя отведу к маварику Даже если придется тащить меня силой, скинула она подбородок. Ее изящно очерченные ноздри трепетали от плохо скрываемого гнева. Глаза сузились. В их глубине... Заплясали нехорошие огоньки. «Надеюсь, этого не понадобится», — процедил я, стараясь взять себя в руки. «Думай, что хочешь, но я считаю, что ты моя должница». Она поджала губы, все еще гневно сопя. Явно не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном. Но надо отдать ей должное, обошлось без истерики. Она все-таки не глупа и понимает, в каком положении оказалась. Выражение ее лица неожиданно изменилось, будто услышала что-то, что пока ускользало от моего слуха. И это что-то ей очень не понравилось. Ты прав, не время для споров. Нужно выбираться отсюда, и как можно скорее. Она неожиданно легко одним движением взлетела на спину Торпана. И тот коротко заржал, взвившись на дыбы, опустившись. Тяжело ударил в землю копытами. Э, «Может, я поведу?» Спросил я, намекая, что хотел бы сесть впереди. Она покачала головой. «Вряд ли этот скакун тебя послушается». Скрипя сердце, я забрался на мохнатую спину, устроился позади геоманки и, наклонившись, дотянулся до гривы, благо та такая длиннющая и густая. Держаться больше было не за что». Не саму же на наездницу сзади за талию охватывать. Она слишком хрупкая. Геомантка Дау в ее легком тканевом одеянии, едва прикрывающем темную гладкую кожу, оказалась приятна на ощупь. И пахло от нее обалденно. Несмотря на все передряги, из которых мы только что выбрались. Какая-то причудливая смесь ароматов. Полевые цветы, терпкий запах вереска, что-то сладковатое, кажется мед. Сидя вдвоем на спине Тарпана, мы поневоле оказались в довольно тесном контакте, почти интимном. Я тут же поймал себя на грязных мыслях. Секс в артаре не табу, а для некоторых игроков чуть ли не главная причина погружения в эту новую реальность. По моему опыту, имитация процесса реализована очень удачно, без многих нюансов, но процентов на 80% Ощущения совпадают с реальными. Интимные отношения с неписями – тоже обычное дело. В крупных оплотах полно публичных домов с самыми разнообразными гуриями. У Маврика – вон вообще личный гарем, постоянно пополняющийся новыми экзотичными экземплярами. Но мне секс с неписями всегда казался чем-то неправильным, не совсем полноценным, вроде как с резиновыми куклами. У меня даже мыслей никогда не возникало соблазнить одну из них. Но она, она, почему-то взбудоражила так, что я сам себе удивился. Кажется, она что-то тоже почувствовала. Потому, оглянувшись через плечо, на мгновение замерла, встретившись со мной взглядом. И в этот момент с нее слетел весь флер загадочности и могущества. Просто женщина и довольно красивая. «И предупреждаю, мангуст!» — негромко произнесла она, и я с трудом заставил себя отвести взгляд от ее губ. «Держись крепче!» Едва выбравшись на открытое место, наш скакун чуть ли не с места рванул в голоб. Тяжелые копыта, временами вырывая комья дерна, застучали по земле в бешеном дробном ритме. Высокая трава зашелестела, мимоходом хлеща нас по ногам метелками соцветий. Тут уж все мои эротические настроения из головы выдуло разом. Последний раз я испытывал подобное ощущение, когда Крис уговорила меня покататься с ней по ночным улицам на ее спортивном байке. Нет, скорость, драйв, ветер в лицо это все здорово, не спорю. Но никогда ты сзади на пассажирском сиденье. Там у тебя только две мысли. Зачем ты на это вообще подписался, и как бы нахрен не свалиться? Тарпан, конечно, по скорости сильно уступал мотоциклу, но так ведь и по эргономичности сиденья тоже. Да и скакали мы не по ровному шоссе. Я изо всех сил вцепился в гриву животного, надеясь, что она достаточно крепкая. Вот будет смешно, если я во время очередного рывка полечу в траву с клочками конской шерсти в кулаках. У Анаанны, кажется, таких проблем вообще не возникало. Она наклонилась вперед, почти легла на шею торпана, будто сливаясь с ним в одно целое и крепко держась за его гриву. Но не была особо напряжена, я это чувствовал, потому что соприкасались мы с ней по-прежнему тесно. Ветер трепал ее темные волосы, и она откидывала их назад, когда глядывалась через плечо. «Вскоре я понял» почему она оборачивается позади нас пока еще слишком далеко чтобы можно было разглядеть подробности темнели над травой какие то силуэты тут уши я начал озираться при каждом удобном случае силуэты постепенно приближались погоня не меньше десятка всадников на быстроногих полосатых тарпанах больше похожих на зебр наш скакун понемногу начинает проигрывать эту гонку. Ему все-таки двоих тащить приходится, но дело даже не в этом. В Джааке, покупая своего первого маунта, я слышал, что эти полосатые, вообще самые быстрые торпаны Лардаса, и стоит один такой минимум в пятеро дороже обычного. И все потому, что раздобыть их нелегко. Дикие почти не встречаются, а разведением... Занимается только одно племя — рыщущие. Впереди уже маячили возделанные поля. Мы добрались до владения какой-то гильдии. Наш скакун сходу перемахнул через изгородь, сооруженную из толстых жердей, лишь слегка зацепив верхнюю копытами задних ног. Дикари были все ближе. До нас доносился топот копыт и резкие пронзительные выкрики — мало что имеющие с человеческой речью. Я снова обернулся и на этот раз задержал взгляд на преследователях подольше, чтобы сориентироваться в ситуации. Да, пожалуй, больше десятка рассыпались полукольцом. Те, что на флангах, явно скоро попытаются выскочить на перерез. Потрясают наскаку оружием, улюлюкают, скалят размалеванные боевой раскраской пасти. Меня, казалось бы, уже мало чем можно напугать, но все равно стало не по себе. Почему-то эти разрисованные с головы до ног головорезы внушали даже больший ужас, чем какие-нибудь монстры, вроде недавно встретившихся мне фараракосов. Хотя чему удивляться? Люди! Они вообще страшнее любого монстра. Мы уже явно покинули священные земли поклонников Саавара и вовсю топтали... Чьи-то посевы. Впереди маячили какие-то строения, в том числе сторожевая вышка с лучниками, так что я дал Анаанне знак поворачивать. Мы наискосок пересекли поле, снова перемахнули через изгородь и, срезая путь, ломанулись через заросли каких-то колючих кустов. На другой стороне снова начинались поля. На этот раз засеянные какой-то высоченной, выше человеческого роста, культурой с толстыми сточными стволами и широкими листьями. Кажется, кукуруза. Мы с хрустом и шуршанием влетели в эту зеленую стену. Скорость резко снизилась, но, может, есть шанс затеряться? Оглянувшись, я увидел, что мы оставляем довольно заметный след из примятых и сломанных стеблей, так что надежда эта быстро угасла. А судя по доносящимся сзади, из боков выкриком, погоня была совсем близко. Драться придется. Прямо здесь, на гильдейских землях. А я еще и без посоха. «Нам не уйти!» — выкрикнул я, наклоняясь еще ближе к геоманке. «Слышишь, притормози!» Она обернулась, и по ее глазам я понял, что она перепугана до полусмерти. И это учитывая то, что перед псами... Она держалась весьма достойно, да и там, в убежище. Рыщущие внушают ей куда больший ужас, чем игроки. Видимо, сказывается кровная вражда племен. Или она просто знает о них больше, чем я. «Остановись!» — крикнул я еще громче. «Примем бой!» Послушалась она не сразу, но, видимо, тоже поняла, что другого выбора у нас нет. Тарпан затормозил так резко, что мы по инерции чуть не полетели через его голову. Я спрыгнул на землю, расталкивая жесткие шершавые стебли. Да, точно, кукуруза. Высоченная зараза. Из-за нее не видно преследователей. Впрочем, их уже слышно прекрасно. А у некоторых диаграммы ЦИ можно разглядеть даже сквозь живую зеленую стену. Она нахлопнула Тарпана по крупу, и тот помчался дальше хороший ход возможно погоня отвлечется на него ненадолго, опасайся пожирателей сердец вцепившись мне в руку зашептала геомантка. с воинами я думаю ты легко справишься, но шаманы гораздо опаснее и их двое поможешь попробую но без короны я слишком слаба оттени на себя хотя бы одного а главное Постарайся не погибнуть. О нет, они постараются взять меня живьем. Странно улыбнулась она, так что улыбка была больше похожа на гримасу боли. Ясно. Это один из тех случаев, когда попадаться в плен даже хуже, чем погибнуть на месте. Трюк с торпаном если и одурачил преследователей, то ненадолго. Вскоре крики дикарей стихли, но вовсе не потому, что те ускакали прочь, Напротив, они приближались со всех сторон, взяв нас в кольцо. Но сменили тактику. Теперь они спешились и подбирались, не торопясь, почти бесшумно. Только верхушки потревоженных кукурузных стеблей пошатывались. Я пока ушел в защиту, набросил на себя зеркальный щит, призвал скользящий мингир, и мы с Анаанной встали вплотную к нему, прикрывая спины каменной преградой. Проверил запас зарядовцы и кулдауны аур и умений. Зерно необоримой силы все еще было в откате. Правда, осталось меньше 15 минут. Может, и дотяну. Хотя, когда схватка идет дюжина против двоих, глупо надеяться столько продержаться. Оглядываться было бесполезно. Толстенные стебли выше человеческого роста загораживали обзор. Я сосредоточился и провалился в медитацию. Яркие сгустки цы в окружающем зеленом шуме вспыхнули, как факелы в темноте. Рядовых бойцов девять. Двое из них держатся чуть поодаль. По статам все примерно одинаковые и послабее меня, но не намного. А вот и шаманы. Оба, в отличие от рядовых бойцов, остались верхом так что вскоре я увидел их над верхушками стеблей. И оба так и полыхают стихии огня. Сильная магия. Знать бы еще, что она собой представляет. Ну, сейчас выясним. У того, что правее, на голове помпезный убор из рыжевато-белых перьев фараракоса, напоминающих длиннющий иракес спадающий на спину. Каждое такое перо добрых полметра длиной. В руках у него не то короткий посох, не то вариация булавы. Толстая, кривоватая древка с навершием из рогатого бараньего черепа. Одежды почти нет. Тощий жилистый торс едва прикрывают длинное ожерелье из когтей и клыков. И длинные, сплетающиеся в узоры шрамы, явно нанесенные специально этакой насечкой. Даже морда вся этими шрамами исполосована. Самый крупный проходит под глазами, пересекая нос. А прямо посреди лба, приподнимая кожу, будто прорастающий рог, олел крупный кусок кровавого янтаря. Узкий, вытянутый сверху вниз, так что издалека казалось, что это вертикальный порез, сквозь который проглядывает светящееся нутро. Лицо второго пожирателя сердец, Было наискосок исполосовано тремя параллельно идущими шрамами, а на голове красовалось некое подобие шлема из черепа фараракоса. Верхняя часть клюва далеко выдавалась вперед, будто гипертрофированный козырек. Этот был куда мощнее телосложением, а в правой руке держал здоровенную плоскую дубину, края которой были утыканы шипами, явно сделанными из чьих-то клыков. Бойцы рыщущих подбирались бесшумно, но быстро. До прямого контакта оставались считанные мгновения. И тут тощий вскинул свой рогатый посох и выкрикнул какой-то гортанный протяжный клич. По верхушкам кукурузных стеблей, будто порыв ветра прошелся. Во все стороны от шамана ухнула невидимая волна. Когда она окатила воинов, те дружно завопили, будто от боли, а диаграммы их ци вдруг вспыхнули так ярко, будто у них добавилось сразу по несколько сотен основных характеристик. Ни хрена себе баф! Заросли вокруг нас разверзлись, исторгая темнокожие, размалеванные тела. Но я ждал этого момента. На всякий случай ухватил геоманку за руку чтобы ее не смыло волной, искостовал прорыв дамбы. Я не так часто использую этот навык. Если бы не бонусы от снаряжения, он бы у меня так и оставался первого уровня. Главный его недостаток на малых уровнях – небольшой радиус поражения. На старте было вообще всего 2 метра, плюс двухсекундная пауза на подготовку. Так что применять его довольно сложно. Противников приходится подпускать очень близко, еще и момент удара подгадывать. Но сейчас, в условиях ограниченной видимости, прием подошел идеально. Рыщущие подскочили почти вплотную, когда мощный удар стихии воды обрушился на поле, приминая к земле кукурузу в радиусе нескольких метров и отшвыривая нападавших будто трепичных кукол. Я сразу же сорвался с места, кажется, так быстро что часть противников еще даже толком приземлиться не успела. Шаманы под удар не попали. Но водяной взрыв испугал их тарпанов. Тощий вообще едва не вылетел из седла. И, кажется, мне удалось сбить дикарям каст очередного заклятия. На ходу метнул в Тощего Чикрам, а во второго, которого уже успел про себя крестить клювастым, целый пучок серебряных игл. Не особо прицельно просто чтобы отвлечь их. Сейчас меня больше беспокоили бойцы. Их было больше. Под бафом они превратились в настоящих терминаторов. Но при этом с ними творилось что-то странное. Они впали в какое-то нистовство боевой транс. Орали так, будто их терзала страшная боль. В оплях этих не было ничего человеческого. Как и во взглядах. вытаращенные почти вылезающие из орбит глаза, налились кровью. Подпиленные зубы у многих были обогрены кровью от прокушенных языков. Удар от прорыва дамбы должен был не только отбросить их, но и хорошенько оглушить. Но не прошло и пары секунд, как все снова были на ногах. Я пригнулся, уворачиваясь от удара двуручной дубины, больше похожей на весло, с утыканным костяными шипами хвостовиком. Ударил нападавшего хвостом дракона, угодив пяткой точнёхонько в скулу. Тот лишь мотнул головой, снова оборачиваясь ко мне. Стан снова не прошел, Да хрен с ним, со станом. От такого удара у него голова должна была от позвонков оторваться. Уши закладывало от дружного верещания рыщущих. Воины визжали, скакали вокруг меня тыча копьями или пытаясь ударить шипастыми дубинами. Шаманы протяжно горланили какие-то заклинания. Земля под моими ногами начала источать едкий красный дым, от которого запершило в горле и заслезились глаза. Но дикарей он, кажется, только еще больше раз задорил. Сразу трое навалилось на меня с двух сторон, резко сократив дистанцию. Пробили зеркальный щит, но навонзившиеся в голые торсы осколки не обратили никакого внимания. Ни то вообще боли не чувствуют, не то изнутри их терзает нечто такое, по сравнению с чем пара порезов или даже переломов, так, досадная помеха. Я склонялся ко второму варианту. Они совсем обезумели. Всплеск. Адамантовые когти. На несколько секунд я и сам превратился в берсерка бешено полосующего противников раскаленными когтями. И, думаю, со стороны это смотрелось жутковато. Я сам люблю наблюдать за красивыми боями, но это было похоже скорее на мясорубку. Заострившиеся и удлинившиеся пальцы легко рассекали неприкрытую броней плоть, лишь слегка притормаживая на костях. Одному из противников я почти оторвал руку, Одним ударом перерубив локтевой сустав, второго располосовал от плеча до паха, выпуская кишки. Когда удар когтей пришелся кому-то в неприкрытое горло, кровь брызнула во все стороны так, будто взорвался туго наполненный пузырь. Но хуже всего было то, что все трое продолжали стоять на ногах. Страх электрическим разрядом прокатился по телу, пробрав до кончиков пальцев. К счастью, Это была мимолетная вспышка. Я отшвырнул противников хвостом дракона, снова набросил зеркальный щит, как раз вовремя. Коротенькая в палец длиной стрела ударилась мне в грудь, но отскочила от затвердевшей, покрывшейся тонкой металлической коркой кожи. Кажется, еще одна ударилась куда-то в спину. Чувствительность у меня понизилась, так что я расслышал только звук. Это те двое, что не лезут в общую свалку, пуляют в меня дротиками из длинных духовых трубок, скорее всего, отравленными. Я оглянулся на Анаанну, и меня снова будто током шарахнуло. Геоманка полулежала, опираясь спиной на мой мингир, голова ее бессильно свешивалась на бок. Дротика я не разглядел, но наверняка дело в нем. Убили или просто усыпили? Зарычав не хуже самих рыщущих, я снова бросился в бой. Когти были моим главным оружием, но, увы, откат у них полминуты, и он не сокращается по мере прокачки умения. А без них я, как выяснилось, мало что мог противопоставить перебафанным дикарям, которые не обращали внимания на боли удары, и, кажется, вообще не ведали страха. Безумцы просто бросались на меня... Так скаля зубы, будто собирались сожрать живьем. Один даже реально укусил, набросившись сзади. Зеркальный щит я обновлял по откату. Оружие у Дау было примитивное, из дерева, камней и костей. И удары его он держал неплохо. А взрываясь в тесной толпе, щедро сыпал противников острыми осколками. Но в первую очередь я старался прикрываться броней чтобы не пропустить ядовитый дротик. Добраться до стрелков я пока не мог. На мне висело еще с полдюжины головорезов. Пожиратели сердец тем временем тоже активно включились в бой. Клювастый, резанув себя по ладони, взмахнул рукой, широкой дугой разбрызгивая капли крови, на лету быстро разбухшие и превратившиеся в здоровенных, визжащих, как поросята, топырей шелестя кожестыми крыльями. Они заметались над схваткой, так и норовя вцепиться мне в лицо. Их клыки и когти были слишком слабыми, чтобы прокусить зеркальный щит, но, похоже, при касании они накладывали на меня какие-то дебафы. Я в очередной раз крутанулся на месте, ударяя хвостом дракона, ненадолго ошеломляя противников и отпрыгнул назад, уходя из окружения. Все шестеро бойцов рыщущих оказались передо мной в относительно плотной группе, и я попробовал на них рев Джубокка. От крика пошла воздушная волна, теребящие длинные волосы дикарей с вплетенными в них мелкими украшениями. Рев обладал эффектом оглушения, но на них он почти не подействовал. Однако это было и неважно. Главное сбить с них этот чертов баф. Кажется, удалось. Хоть все они и рвались мне навстречу, но крик я успел провести полностью, не сходя с места 5 секунд. Так что умение сработало на всю катушку, сбивая с противников все бафы, снижая показатель их силы и повышая мой. Диаграммы их ци притухли, да и сами бойцы разом сникли, будто под спущенные шины. Я же рванул вперед. Как раз откатились адамантовые когти. Атака, впрочем, была больше похожа на расправу над беззащитными. Похоже, противники из-за неожиданного выхода из боевого транса были ошеломлены, так что почти не сопротивлялись. Удары когтей, сопровождаемые мерзким влажным хрустом раздираемой плоти, слились в короткую страшную мелодию, проигранную в бешеном темпе, не останавливаясь. Я отыскал взглядом засевших чуть поодаль стрелков с духовыми трубками, швырнул в одного из них чекрам и тут же бросился в погоню. Бросок оказался удачным. Блестящий острый диск вонзился дикарю прямо в лицо, и он упал навзничь, исчезая между стеблями кукурузы. Второй вскочил и бросился бежать, но я уже сократил дистанцию настолько, что смог достать его серебряным жалом. Наконечник оружия вонзил вонзился лаги куда-то в район копчика, и, притянув его к себе, я добил гада одним ударом. Не пожалел заряда на рехалковый клык, пробил грудину, буквально насаживая тело противника на кулак, и обернулся в сторону шаманов. В глубине души я надеялся их испугать, но, похоже, не на тех нарвался. Оба уже спешились и направлялись ко мне негромко, срываясь на рык, проговаривая какие-то заклинания. Куски красного янтаря у обоих горели ярко, будто светодиодные лампы. Дойдя до поверженных собратьев, Клювастый наклонился и вдруг одним резким ударом пробил грудь, валяющегося лицом вверх трупа. Вырвал сердце и, глядя на меня, разинул пасть, «О, ну нет, неужели...» Дикарь впился зубами во влажный трепещущий в его пальцах кусок мяса и тут же отшвырнул его и потянулся к следующему. Тощий шел с ним бок о бок и следовал его примеру. «Меня передернуло от омерзения, и я потерял несколько драгоценных секунд, прежде чем сообразил, что происходит. Диаграммы ЦИ...» Над пожирателями сердец и так-то тревожно пульсирующие, указывая, что по статам оба превосходят меня, начали разгораться еще сильнее. И даже внешне оба шамана начали меняться, будто что-то начало распирать их изнутри, с хрустом раздвигая кости. А они забирают себе силу убитых. Скорее всего, временно, но от этого не легче. Я ринулся к ним, чтобы помешать. Когда был на достаточном расстоянии для рева Джубокка, снова заорал. Клювастый, коротко размахнувшись, швырнул в меня свою дубину, сбивая мне каст. Удар пришелся в живот, и я, согнувшись пополам, едва не повалился на спину. Пожиратели же, взревев совершенно по-звериному, бросились на меня кажется, клювастый в рывке даже опустился на четыре конечности. Я кувыркнулся назад и тут же прыжком лягушки сиганул в сторону, разрывая дистанцию. В очередной раз, резанув душу вспышкой досады, мелькнула мысль о том, как бы сейчас пригодился посох. С этими противниками я бы предпочел сражаться на хорошей дистанции, а не голыми кулаками. Мельком взглянул, на таймер отката зерна необоримой силы. Остались считанные минуты. Но продержусь ли я эти минуты, черт? Да что же за невезуха-то сегодня? Пожиратели преобразились. Под влиянием сожранных сердец, почти потеряв человеческий облик. Лица вытянулись, полезли наружу клыки. Ладони превратились в мощные костлявые лапищи с длинными когтями. Увеличившиеся мускулы местами порвали кожу, обнажая багровое мясо желтоватыми прожилками. Рев джубокка не сбил этот эффект даже частично. Видимо, это не считается бафом, а скорее ближе к ликантропии. Проклятье! Нельзя было подпускать их к трупам. Хуже всего оказалось то, что драться эта парочка тоже умела причем действовали слаженно. Зеркальный щит они мне разбили на раз-два. От ударов отпрыгивали, постоянно кружились, меняя направление движения и стараясь оказаться по разные стороны от меня. Тут здорово пригодился навык окаменения. Я начал набрасывать его на одного из противников, не давая ему зайти мне за спину, а сам тем временем отбивался от второго. Но это были полумеры. Действует умение недолго. Стихии земли я владею не на мастерском уровне, так что шанса скостовать его, не тратя зарядцы, вообще нет. А шкала зарядов тем временем быстро подходила к концу. Чтобы не тратить жемчужину, отвлекся, поглотив схе, появившиеся над трупами остальных рыщущих. На то, чтобы выделять доминирующую стихию, не было времени пришлось поглощать как есть. Превратив в камень тощего, я решил перейти в контратаку. Бросился на клювастого, врубая адамантовые когти. Но тот отреагировал неожиданно быстро, блокируя оба моих удара перехватом запястьй. Он был куда сильнее меня, и хватка оказалась мертвая, так что мне только и оставалось, что рычать от злости и отчаяния. Раскаленные когти потухли так и не успев причинить вреда противнику. Сам же дергался, будто пойманная в паутину муха, тщетно пытаясь высвободиться. Дикарь, лишь кровожадно усмехаясь на мои потуги, развел руки в стороны, так что лица наши сблизились, и я с ужасом понял, что он сейчас просто вгрызется в меня своими отросшими клыками. Я ударил его ногой в пах. Грязный прием, но оказался... Безотказным даже здесь Противник взвыл и ослабил хватку Я успел вырваться, прежде чем сбросил окаменение второй Да гребаные живые каннибалы Как мне вас пробить-то? Нажравшись мертвой плоти Пожиратели сердец превратились в мощных кадавров По силе вполне сравнимых с боссами небольших подземелий И я понятия не имел, сколько продлится этот эффект но подозревал, что мое везение кончится раньше. Если они перехватывают удары под всплеском, то у меня нет даже преимущества в скорости. Единственное, что помогает держаться, это повышенная природная броня, даруемая стихией металла. Но надолго ли это? Помощь пришла оттуда, откуда я уже и не надеялся ее получить. Она, Анна, не то переборола действия отравленного дротика, не то вообще все это время притворялась мертвой, но тут, наконец, вступила в дело. Клювастый как раз набросился на меня с фланга и насел так плотно, что пришлось потратить на него еще один зарядцы, набрасывая окаменение. Тощий тем временем умудрился подобраться сзади и прыгнул на меня в полете, замахиваясь обеими лапами. Но вырвавшиеся из-под земли руки сплетенные из толстых корней, перехватили его прямо в прыжке. Он заверещал, забился в мертвой хватке. Я подлетел к нему, замахиваясь для удара, прицелился метеорехалковым клыком в лицо и забил превратившийся в раскаленный клин кулак прямо в пасть. Череп шамана развалился на части, забрызгав меня ошметками. Я сразу же развернулся ко второму противнику пока так и застывшему каменным изваянием. Зарядил хлещущую ветвь, отводя назад кулак, будто оттягивая тугую пружину. Ударил сразу же, как спало окаменение. Железный кулак угодил пожирателю в грудь, и тот полетел спиной вперед, будто отброшенный взрывом. Когда мы остались один на один, стало куда проще. Противник все еще был сильнее меня но сияние его диаграммы ЦИ на глазах угасало. Похоже, действие эффекта постепенно заканчивается. Я еще немного потянул время, выжидая, когда откатятся адамантовые когти, и атаковал одной серией ударов, буквально выпотрошив противника как рыбу. Лишь когда шаман рухнул мне под ноги на примятые кукурузные стебли и захрипел в агонии, я вдруг с ужасом взглянул на себя со стороны. Вся эта схватка была жуткой, кровавой бойней, а сам я сейчас напоминал не то сумасшедшего мясника, не то его чудом спасшуюся жертву. Я с ног до головы был изгваздан в крови и в каких-то ошметках, и главное, чего сейчас хотелось, это попасть под горячий душ. Да черт с ним, пусть даже не горячий, и пусть даже не душ, а хотя бы какое-нибудь озерцо, в котором можно было бы искупаться и смыть себе всю эту мерзость. Она, Анна, тем временем, медленно ступала по полю боя, протягивая руки в сторону полосатых, как зебры тарпанов. Большинство из них разбежалось, но двое, как раз те, на которых скакали шаманы, все еще были неподалеку и косились на нас, тревожно фыркая. Геоманка что-то говорила им, Наверное, пыталась успокоить и подобраться поближе. Помочь ей я вряд ли мог. Я понятия не имею, как вести себя с животными. Мешать тоже не стал. Занялся телами шаманов, вовремя вспомнив про кровавый янтарь. Это последний артефакт, открывающий мне путь к испытанию на мастера стихии земли. Не стоит упускать такой шанс. Камень, сиявший до этого во лбу тощего, удалось отыскать не сразу. Пришлось долго ковыряться в обломках его черепа. Когда же все-таки удалось его найти, меня ждало разочарование. Узкий и тонкий, как огрызок карандаша, осколок янтаря растрескался и потух, а стоило поднять его, попросту рассыпался в пальцах. А вот второй осколок все еще пульсировал багровым светом во лбу у клювастого. Я присел над телом, аккуратно разворачивая его голову к себе и разглядывая добычу. Достал чекрам, примеряясь как бы поаккуратнее, вырезать жутковатый трофей из-под кожи шамана. — Постой! — окликнула меня Анна-Анна. Не испорти все. Давай я помогу. Тарпаны шаманов уже послушно шли за ней, будто привязанные, аккуратно переступая через тела бывших хозяев будто это были просто коряги, валяющиеся у них под ногами. Геомантка присела рядом со мной и занесла раскрытые ладони над лицом пожирателя. Янтарь при этом вспыхнул еще ярче и негромко затрещал, так что я испугался, что он сейчас тоже рассыплется. Но Анаанна, Анна, шепча что-то под нос, будто бы успокоила его. Камень зашевелился под кожей, как живой, почти вылезая наружу. «Дальше ты сам», — произнесла она анна «Я не хочу прикасаться к этому, но действуй аккуратно». Я, затаив дыхание, потянул осколок янтаря кончиками пальцев. Он оказался горячим на ощупь и заметно вибрировал, особенно когда я потянул его из жутковатой оправы. Но стоило ему оказаться у меня в ладони, как он успокоился и немного потускнел. «Поздравляю! Теперь ты готов к испытанию диванны. Погладила меня по плечу геоманка. Я спрятал кровавый янтарь и огляделся. Удивительно! Но хозяева поля до сих пор не появились, хотя звуки битвы наверняка разносились далеко по округе. Впрочем, вся схватка не заняла и пяти минут. Это для ее участников. Время растягивается, как резиновое но со стороны амбаров, кажется, кто-то приближался. Сконцентрировавшись, я засек целый десяток диаграммцы и довольно ярких, больше половины конные, либо игроки, либо гильдейские неписи-охранники. В любом случае хорошего мало. Нам не стоит отвлекаться еще на один бой. Нам пора, поторопил я Анаану. Мы забрались на трофейных тарпанов и сходу пустили их галопом разворачивая на юг. За нами увязалась погоня. Но хватило преследователей ненадолго. Со скакунами рыщущих состязаться в скорости сложно. Мы летели во весь опор и притормозили только через полчаса, когда выбрались с гильдейских территорий в чистую степь. А далеко впереди можно было уже разглядеть силуэт башни тени птиц. Будто вылезшие из земли железная рука тянется раскрытой ладонью к небу. Надо же, все-таки выбрались. Я обернулся к Анаане. Осталось совсем чуть-чуть, и все кончится. Обещаю, ты будешь в безопасности. Она грустно улыбнулась. Даже если нам сейчас удастся спрятаться, не думаю, что это конец. Наоборот, все только начинается. И не думаю, что я теперь... «Вообще когда-нибудь смогу почувствовать себя в безопасности». Я тяжело вздохнул. «Как и я, Анна-Анна. Как и я».